Сергей Щепетов. Род Волка. Глава одиннадцатая. Для себя Семён решил, что если его не будут тревожить, он несколько дней никакой активности проявлять не будет, только присматриваться, прислушиваться и пытаться понять местную жизнь. Именно этим он и занимался на другой день. Утром его разбудили то под босых ног, и пыхтение в непосредственной близости от его в и г в а м а Пока он пытался понять, что это такое, и вылезал наружу. Рядом уже никого не было. Правда, он заметил наконец то, на что не обратил внимания вчера. Вдоль пляжа, проходя мимо его жилища и скрываясь дальше, при русловых зарослях тянулась не широкая полоса утрамбованной земли, по сути дела тропа. Он справил нужду, умылся и принялся раздувать костер, когда вновь послышались знакомые звуки. Вытянувшись вереницей по тропе бежали подростки. Они были распределены почти по росту. переди самые высокие, вероятно, старший, за ними кто помоложе и помельче, с т а р ш и е в меховых рубахах и обуви, остальные кто как, большинство босые и голые. Похоже, бежали они уже давно, хриплой д ы х а н и е под градом, и бежали не просто так, они тащили булыжники, самые обычные, никому не нужные валуны, которых полно на берегу, большие и маленькие. Кто-то держал камень двумя руками возле груди. Кто-то пытался согнувшись удержать его на холке, кто-то пристроил его под мышкой. Семёна н считал шестнадцать человек, все подростки, живущие на стоянке. Если это они же его и разбудили, то значит бегают кругами. И сейчас пошли на второй, если конечно первый он не проспал. Судя по времени и скорости круг должен был быть никак не меньше полутора двух километров. Пока Семён завтракал, мальчишки еще дважды пробежали мимо него. Правда, уже значительно медленнее. Трое самых малорослых сильно отстали и догнали остальных только, когда те уже складывали камни в кучу под скалой. Все это Семена как-то не обрадовало, и он решил для начала пройтись по беговой дорожке. Оказалось, что она действительно гибает лагерь по кругу длиной километра два и при этом включает два подъема и спуска, а также целый ряд препятствий: несколько ям шириной до полутора метров и куч хвороста навальных явно умышленно. Судя по вытоптанным ямкам, преодолевать п р е п я т с т в и е полагалось прыжком с разбега. Семён преодолел, но не все с первого раза. Ответвление у тропы было только одно и вело оно в центр лагеря под скалу. Здесь, как оказалось, располагалась тренировочная площадка. Тренажеров было только два вида: р а з в е ш а н н ы е перед скалой ш к у р ы из дрявленной д о л о х м о т ь е в и длинное сучковатое бревно, поднятое на козлах сантиметров на семьдесят над землей. Тренировку вел маленький к о с о б о к и й с т а р е й ш и й на по кличке Медведь. Команды он отдавал коротко и злобно, как будто его подопечные были изначально неизбывно перед ним виноваты. Одновременно отрабатывались два упражнения: отжимание от земли на одной руке, левой, и лежа животом на бревне подтягивание булыжника правой рукой с земли на уровень уха и выше. Булыжник был оплетен даже не ремнями, а сухожилиями. И цеплять их полагалось двумя пальцами указательным и средним. На бревне одновременно могли поместиться четыре подростка, а камни были разного размера. Но попытку о х в а т и т ь тот, который помельче, никто не делал. Подход у тренера был сугубо индивидуальный их каждому, и более легкий камень означал лишь, что поднимать его придется с большей скоростью. Была у медведя под рукой палка, но пользовался он ею для наказания нерадивых крайне редко. Каждый добросовестно отрабатывал свое задание. Во всяком случае, Семен, проведший немалую часть молодости в спортзалах, попыток сочкануть не заметил. Впрочем, вскоре он понял, в чем тут дело. Любой из мальчишек с радостью принял бы удары палкой вместо злорадной усмешки медведя в свой адрес. Она означала, что когда все будут отдыхать, то есть стрелять из л у к о в и метать копья, он получит в руки далеко не самый маленький булыжник и отправится нарезать круги вокруг лагеря. Отработав на бревне. Парни переходили к отжиманиям в ожидании своей очереди вернуться на него. При отжимании хвалиться без сил на землю не полагалось. Можно было лишь снизить темп или в крайнем случае помогать себе правой рукой. Как все это умудрялись проделывать полуживые после пробежки недоросли, Семену было совершенно непонятно. Когда последняя четверка отработала третий заход на бревне, медведь рявкнул: "Встать! Все два. Ты, ты и ты. Три." Они покорно разобрали булыжники и выстраиваясь друг за другом, потрусили тропу. Семён понял смысл этих упражнений. Гармоничное развитие тела тут н и причём. Долгий медленный бег с грузом, подтягивание камня, отжимание левой рукой, ну конечно, передвижение постепенно большие расстояния и стрельба из лука. Тренинг, после которого настоящая охота покажется отдыхом. Между тем медведь, оставшийся в одиночестве, заметил зрителя. Разговаривать с этим садистом Семену совсем не хотелось, но деваться было некуда. Хилая, нынче молодежь пошла, посетовал с т а р и н а Ленивая, изнеженная. Так может это ты ее избаловал, предположил Семен. Наверное, вздохнул медведь. Добрый я очень, ничего не могу с собой поделать. Вот помню нас старый б а р с у кучил, мы тогда на длинной кривуле не жили. Вот это был человек. заметит, что днем кто-нибудь пьет или жует что, камень в руки и вперед, и по вечерам к нам заходить не ленился, увидит спящего и на бревно для бодрости духа, ну и пару кругов потом, конечно, а как он нас друг о друге заботиться приучал, если кто на тропе отстанет, так старшие на себе тащить должны, лишний круг, правда, но все равно, а что есть и пить мальчишкам днем не положено, это еще зачем, на то вечер есть. Ты их так и гоняешь целый день без отдыха? Как можно, Симхон. Я же старый уже, тяжело мне. Вот сейчас пробегутся, потом с копьями поработают и можно отдыхать, пока они дубинками махать будут. Я им пару новых ударов позавчера показал, пусть отрабатывают. Завтра посмотрю, что у них получится. И на этом дневная программа будет закончена? Да, считай, что закончена. Легкий день сегодня получается. По-настоящему завтра тренироваться начнем, а сегодня только рыбу половим, да дров соберем, а пробежка перед сном? Да какая это пробежка? Три-то круга, смех один. Или думаешь побольше надо дать, а? Да нет, испугался с е м ё н т р ё х вполне достаточно. Вот и я так думаю, кивнул головой медведь. В крайнем случае дам пару дополнительных тем, кто рыбу плохо ловить будет. Все-таки молодежь это наше будущее, надежда и рода и племени. Нельзя ее обделять ни заботой, ни вниманием. Верно говоришь, старейшина, п о д о к н у л Семен. Только вижу я, совсем ты себя не жалеешь, не бережешь вовсе. А как же иначе, с и м х о н развел руками п о л ь щ е н н ы й тренер. Людям не доверяют, не могу же я их обмануть. Бывает и из других родов мальчишек на учебу присылают. Только наш то покрепче будут, чужие мрут часто. Ну с этим уж ничего не поделаешь, у т е ш и л его Семен. Лоурен нам не нужны слабые воины. А кому они нужны? в о ж д у ш который год з о в е т на стоянку у желтых скал, соберем, говорит, всю молодежь в одно место и будешь ее учить. Только боюсь не справиться мне с толпой-то, ведь каждому свой подход нужен. Вот если бы б и з он помощником пошел, так отказывается он. Да и вождь его не любит. Это у них с Молду. Ну-ка, ну-ка. Вереница подростков достигла участка тропы. который хорошо просматривался из центра лагеря. Медведь прищурился, всматриваясь и запоминая, кто как бежит, чтобы вскоре воздать каждому. Когда старейшина убыл на обеденный перерыв, Семён остался на месте. Он смотрел, как шатающиеся от усталости подростки мутузя т друг друга тяжелыми палками, обернутыми на концах несколькими слоями шкур. И чем дольше он смотрел, тем грустнее ему становилось. В голове почему-то к р у т и л и с ь Слова поэта давно п е р е с т а в ш и г о б ы т ь любимым, и все знали одно: победить их нельзя. Позже он присутствовал на мероприятии, которое с т а р е ч и на назвал половить рыбу. Они перебрались через ближайшую протоку и углубились в заросли. с к о р е перед ними раскинулась еще одна протока, мелкая, но добрых полсотни метров шириной. На всем ее видимом пространстве из воды торчали плетеные из прутьев загородки. Ловушки были подобны тем. которые Семен строил на своих стоянках, но гораздо больших размеров. Кроме того, заканчивались они не корзиной с отком, которую можно вытащить вместе с рыбой, а этакими округлыми загонами диаметром метра два-три. Рыбалка заключалась в том, что выход из загона перекрывался, внутрь залезали два-три подростка и начинали руками выхватывать из воды рыбу, точнее одной рукой, так как во второй каждый держал тонкую веточку кука. н на которую насаживал добычу. Заканчивался лов, когда в загоне кончалась рыба или вода становилась совершенно мутной. Добыча, все те же ленивые караси или я з и граммов по 500-700 каждый, будучи уже пойманной, сопротивлялась не сильно. Но как п а р н и умудрялись х в а т а т ь рыбу под водой, для Семёна т а к и осталась загадкой. То ли медведь и правда был человеком по натуре добрым, то ли смягчился от Семёновых комплиментов. Но две связки рыбы он разрешил мальчишкам отнести в их жилище. Остальное, разумеется, пошло в общий котел старейшинам и воинам. Но все, ребята, сказал тренер, будем считать, что у вас сегодня день отдыха. Разбирайте камушки, три кружочка и можете отдыхать. Только дров на всех натаскать не забудьте, пока не стемнело, а то бабам топить утром нечем будет. Им то что за забота, мысленно усмехнулся Семен. Им то женщины еду не готовят, сами должны обходиться. Вас не б о с ь покруче учили, поинтересовался медведь у Семёна, когда парни скрылись за перегибом склона. Да так же, пожал плечами Семён. Только я многое забыл, но точно помню, что нас ещё и плавать заставляли. Да, я видел, ты умеешь. А зачем это? Ну как же, слегка растерялся Семён. А если на пути река большая, а надо на ту сторону? А если брод далеко или вообще неизвестно где? Или, скажем, вода поднялась, никак не перейти? Когда умеешь никаких проблем, переплыл и дальше пошел. Плыть-то и с одной рукой можно, а второй лук со стрелами над головой держать. и н т е р е с н а я в е щ ь ты рассказываешь, Симхон. Переплыл, значит и дальше пошел. Ни плота, значит, ни брода не надо. А ведь из наших никто не умеет. Слушай, а покажи, а? Может, и у меня получится? Да куда ж тебе учиться, медведь? п о д н а ч и л его симён. Ты же старый уже, тебе покой нужен. н о н а ты не очень-то возмутился, старейшина. Еще неизвестно, кто из нас старее. Как уже отмечалось, груз, который Семён с бизоном привезли на плоту, благополучно прибыл в лагерь и был сложен возле костра старейшин. Кижучи горностай вместе с несколькими воинами чуть ли не целый день перебирали, рассматривали, почти облизывали каждый жилак. В результате вся добыча была разделена. Часть забрали воины. А часть загрузили в кожаные мешки, куда-то унесли. На глиняные горшки и миски гордость с е м ё н а никто особого внимания не обратил, точнее обратили, но как на нечто забавное, совершенно бессмысленное. Это было совсем не то, чего ожидал с е м ё н Оказалось, что ловрины благополучно обходятся без всякой керамики. Общественная кухня выглядела примерно так: костер обложенный крупными булыжниками, рядом небольшая куча камней. размером с кулак и четырехножник, внутри которого п р и в я з а н н ы е за края к опорным палкам висит нечто вроде мешка или сумки из цельного куска толстой шкуры. Емкость такого котла составляет на глаз литров 10-15. С противоположной от костра стороны возле четырехножника на земле лежит грязный кусок шкуры и обломок бревна, изрезанный ножами и заляпанный засохшей кровью. По нему ползают мухи. Если женщины работают вдвоем, то весь процесс приготовления пищи на двух-трех мужчин занимает не больше полчаса у с момента начала активных действий. Семён, наученный горьким опытом, присматривался к деталям. Начинается все с костра и камней, чтобы нагреть их до нужной температуры, можно провести полдня у костра, подбрасывая дрова и поправляя огонь к о чергой. У местных женщин это происходит не так. горящие угли отгребаются в сторону и складывается кучка из дров вперемежку с булыжниками. работа производится как бы мимоходом, женщины при этом болтают или ругаются друг с другом. тем не менее камни оказываются распределены каким-то хитрым образом в соответствии с размерами. после этого куча поджигается и никого больше не интересует, пока дрова не прогорят полностью. после этого начинается сам процесс. одна из женщин стоя на коленях возле четырехножника берет костяными лопаточками нагретый булыжник и опускает его в котел. Когда от него перестают идти пузыри, она его вылавливает большой деревянной ложкой и откладывает в сторону. А в котел опускает следующий. Процесс идет непрерывно, но все больше замедляется по мере нагревания содержимого. Обычно заготовленного количества раскаленных камней с запасом хватает, чтобы довести содержимое котла до состояния, которое можно назвать кипением. В это время вторая дама, расположившаяся с п р о т и в о п о л о ж н о й сторон ы от котла, неуловимо быстрыми движениями шинкует на бревне мясо. Неметой, з а л я п а н н о й засохшей кровью и шерстью о кавалок лежит на куске шкуры, а нарезанные кусочки и полоски сваливаются на плетеные н из прутьев вогнутый поддон. Когда вода закипает, в нее вываливается нарезанная мякоть, и если ее много, закидывается еще пара раскаленных камней. После этого мясо считается готовым. Ложкой и лопаточками его извлекают из котла и помещают на тот же плетеный поднос. Он хоть и сделан из прутьев, однако бульон и сок не пропускает, поскольку все дырки и щели, плетение давно забиты задубевшими остатками сала и мяса от предыдущих трапез. в с ё садитесь жрать, пожалуйста. Следует подчеркнуть, что жидкость, булькающая в такой кожаной посудине, на самом деле водой не является. Точнее, когда-то, наверное, она ею была. Скорее всего, в момент ввода в эксплуатацию нового котла. После многократного приготовления вне мяса она превращается в некую субстанцию, состоящую из топленного сала, плавающего сверху, и жижи, которую весьма условно можно назвать бульоном. Все это, разумеется, с д о б р е н о изрядным количеством шерсти, золы, и древесного мусора, а вот вареных мох встречается довольно мало, почему это это блюдо их почти не привлекает. Среди людей хлебать бульон желающих тоже не находится, и котел не опустошается никогда. Просто подливается вода по мере в к и п а н и и Впрочем, сказать, что таковым является основной способ приготовления мяса, будет неверно. В котел отправляется любой продукт, который по каким-то причинам не может быть употреблен в сыром виде: рыба, птица, зайцы, с у с л и к и улитки и, судя по валяющимся шкуркам, даже змеи. Утром первого дня В полумраке чужого жилища Семен навернул зарядную порцию холодного мяса, приготовленного накануне именно таким способом, и ничего с ним не случилось. Правда, тогда он еще не знал, как именно оно готовилось. Оставалось утешить себя старой поговоркой: тем, кто любит колбасу и уважает законы, лучше не знать, как делается то и другое. Впрочем, помимо основного повседневного, так сказать, блюда, употреблялась масса всевозможных деликатесов. мелкая рыба и ракушки в сыром виде, рыба и мясо запеченные в зале или обжаренные на углях, и, конечно, радость души костный мозг. Помимо кожаных котлов использовались черпаки и п л о ш к и изготовленные из дерева, выдолбленные из мягкого камня или сделанные из костей черепов каких-то животных. Приготовление пищи выше перечисленным способом затрат воды почти не требовало, а третьего блюда в обед не полагалось. Желающий мог отправиться на речку и пить сколько душе угодно. Наблюдая все это, Семен с горечью вынужден был признать, что места для его керамических изысков в быту Ловринов просто нет. Чем спрашивается глиняный котел лучше кожаного, тем, что его можно мыть, г л у п о с т и какие. В общем, Семен оттащил к своему вигваму несколько посудин для личного пользования, остальные оставил валяться возле костра старейшин, благо никто на них не покушался. Обидно, конечно, что столько сил потрачено зря, но кто ж е знал? Тем не менее на этом дело не кончилось. Кижучи горна с т а в и и д е л у к о с т р о с т а р е й ш и н и, вероятно, от нечего делать, перебирали кособокие керамические посудины и о чем-то спорили. Оказавшись неподалеку, Семен был призван ими к ответу. Скажи нам, Семхон, где это в о с б е з о н о м нашли такие смешные камни? Поинтересовался к и ж у ч Нигде не нашли, честно ответил Семен, я их сделал. Вот, обрадовался горностай. И без он говорил, что ты их наколдовал. Наколдовал, признался бывший завлаб. Это магия глины, воды и огня. Она позволяет превращать мягкое в твердое. Да, мечтательно закатил глаза к и ж у ч Мои бабы раньше тоже умели превращать мягкое в твердое, а теперь совсем разучились. Вот дурак, так кивнул на него горностай, обращаясь к Семену. Говорят ему, возьми пару молоденьких и все дела. Еще чего вскинулся Кижуч. А старых куда? И так н и к а к о й жизни, хоть в степь беги. А что поменять как-нибудь нельзя? Сочувствующе поинтересовался Семен. Ну там двух старых на одну молодую, а? Поменяешь как же? Горько вздохнул с т а р е и н а Кто же их бывших в употреблении теперь возьмет? Тут уж ничего не поделаешь. Терпеть надо. Слушай, Симхон, а в будущем не придумали с п о с о б ы избавляться от старых баб? или хотя бы делать их опять молодыми и ласковыми. Да как тебе сказать, задумался Семен. Ничего в путного в голову ему не приходило, и он выдал первый попавшийся. Ты знаешь, там говорят, что не бывает плохих женщин, бывает мало водки. Чего? с к и н у л и с ь р а з у оба старейшины. Чего мало? Ну водки. Это напиток такой. Старейшины переглянулись и спросили почти хором: делать умеешь? Так, подумал Семен, опять в л и п И кто меня за язык тянул? Понимаете, это такой волшебный напиток, его сложно и долго готовить. С его помощью я помог воскреснуть черному бизону. Вот, поднял указательный палец г о р н о с т а й Бизон рассказывал, лучше говорит наши мухоморовки. Сразу все миры открываются, все мягкое твердеет, все твердое размягчается, и голова потом почти не болит, только пить хочется. А от б а б помогает? Поинтересовался Кижуч. Это кому как, не стал кривить д у ш о й Семен. с м о т р я сколько выпить, смотри, какие бабы. Бывает, что помогает, а иногда только хуже становится. Нет, авторитетно заявил старейшина, хуже не станет, потому что некуда. Можешь приступать немедленно. К чему? Ну, делать эту, это колдовать, в общем. Скажи только, что для этого нужно, мы быстро организуем. Понимаете, нашелся наконец Семен. Это очень серьезная магия. Употреблять такой напиток можно только в самых ответственных случаях, вроде воскресения из мертвых. Знаешь, что, с и м у х о н в кратчо проговорил горностай. Наверное, ты прав. Раз это так сложно, то, конечно, возиться не стоит. Тем более, что никаких важных событий у нас не предвидится. Действительно, поддержал его Киржуч. Зачем нам это? Ближайший праздник наступит только после Белой воды. Вот я и говорю, продолжил горностай. Ник чему нам с магией связываться. Правда появился у нас на стоянке один чудак. Дальше последовал медленный, раздумчивый диалог с т а р е й ш и н С виду вроде л о у р и н И на мужчину похож. По крайней мере писает стоя, но без имени. Оно и п о н я т н о из будущего пришел. Хотели мы ему имя дать хорошее настоящее. Мы ж добрый, нам для своих ничего не жалко. Только он совсем не Лорином у оказался. Да, скрытный какой-то, жадный. Похоже только о себе и думает. Разве Лорин у такие бывают? Да вы что? Не выдержал издевательств т м ё н Это я то о себе думаю, а кто без оно звуки рисовать научил, кто магию малого дротика придумал, кто показал как б е з п л а т а в воде плавать? Вот посуду сделал, хотел вам магию огня и глины передать, а вам не нужно. Да, протянул к и р ж ч мы тоже обетков не жалеем ни собакам, ни женщинам. Посуда из глины вещь полезная, сказал Горностай с важным видом, а потом с м о р щ и л с я и хитро добавил: ты бы еще подкладки для баб из будущего притащил, а то им самхом неудобно, наверное. Ладно, черт с вами, сдался Семен. Сделаю я вам волшебный напиток. Сделай. одобрил его решение Кижуч. Не может же в будущем не найти с ь хоть чего-нибудь по настоящему полезного. Только учти, Семён, предупредил Горностай. Сейчас лап от головастиков не достать, они уже в лягушку превратились. Мне они не нужны. Но тогда все в порядке. Жабьи глаз, кротовых хвостов, м ы ш и н ы х членов мы тебе наберем, сколько хочешь. Мне и они не потребуются. Да ты что, вот это магия, неужели? Даже страшно подумать. Нет, сказал к и ж у ч Своих детей мы не отдадим. Лучше нахюгов нападем. и о т объем у них такие подойдут. Послушайте, старейшины. Решил хоть немного отыграться за поражение Семен. Все, что мне нужно, я найду в лесу сам. Вы мне дадите мальчишек, чтобы собрать это и принести. Еще потребуются две большие шкуры без дырок. Когда волшебный напиток будет готов, вы дадите мне имя вашего рода. И без всяких там испытаний и посвящений я уже давно не мальчик, договорились? Но испытывать тебя ни к чему, согласился Кижуч. Раз до таких лет дожил, значит, все, что надо, умеешь. А вот с посвящением ты все-таки половину памяти растерял. Мы подумаем, Симхонд, пообещал горностай. Есть кое-какие тайны, без которых человек возродиться не может. Да и не человек он по большему счету. Мы подумаем, как передать тебе это. Ладно, договорились, согласился Семен. Интересное дело, р а з м ы ш л я л он, бредя к своему жилищу. Уже второй раз старейшины намекают на мой почтенный возраст и при этом смотрят на мою голову. Что там у меня такое? Поскольку зеркал в этом мире еще не имелось, Семен намотал на палец тонкую прядь волос и сильно дернул. Больно, конечно, но надо же выяснить. Он выяснил: большинство вырванных волос казались седыми. У Семёна, как, наверное, и у большинства цивилизованных людей, со школьных лет было убеждение, что первобытные люди только и делали, что боролись с силами природы, сражались с хищниками и добывали что-нибудь пожрать. Охотник прибегал из леса с оленем на плечах, забрасывал его в пещеру на растерзание своре голодных детей и бежал добывать следующего. Строго говоря, под такими представлениями есть довольно прочная научная база. Основным регулятором численности живых существ я в л я ю т с я пищевые ресурсы. Численность слонов или леммингов на данной территории колеблется возле предельного количества, которое эта территория может прокормить. Человек, живущий с о б и р а т е л ь с т в о м и охотой, по идее, не должен сильно отличаться от других животных. Тем не менее никакого особенного напряга в жизни ловринов в первые дни с е м ё н не заметил. Жизнь в лагере начиналась с рассветом. Первыми вставали, разумеется, подростки и собирались на площадке под скалой в ожидании медведя, чтобы начать свою бесконечную тренировку. Следом за ними из жилища выбирались женщины и принимались разводить огонь. Впрочем, на самом деле первым должен был вставать один из старших подростков, которому в этот день выпадало дежурить на смотровой площадке. Как встает дозорный, Семен никогда не видел и не удивился бы, если бы узнал, что тот забирается на пост с вечера. Все остальные поднимались, кто как хотел, но довольно рано и дружно. Много спать мужчинам неприлично, остальным тем более не пристало этим заниматься, когда главные люди бодрствуют. Сколько же на стоянке взрослых мужчин Семен не мог понять довольно долго. Похоже, что все вместе они собирались лишь по праздникам. Примерно половина из них постоянно отсутствовала. Они находились в состоянии охоты. Люди приходили с грузом мяса и шкур. иногда оставались на несколько дней, иногда уходили сразу. время от времени старшие подростки уходили вместе с одним из охотников, а потом возвращались с грузом мяса. иногда делали две-три ходки подряд. основной добычей, как смог понять Семен, были олени, бизоны, лошади и некрупные антилопы, похожие на сайгаков. мясо хранилось в трех ямах под скалой, которые заполнялись и опустошались поочередно. больше трех-четырех дней хранения мяса не выдерживало, его выбрасывали за пределы лагеря на радость собакам. Никаких долговременных запасов пищи не делалось, а причинах этого Семен ничего путного не узнал, так как не мог объяснить, что такое еда впрок, о которой он спрашивает. Как тут будет зимой? Семен тоже не выяснил, потому что значение, которое он вкладывал в это слово, явно не соответствовало понятию время белой воды. Складывалось впечатление. что наступление времени года, когда придется вести отчаянную борьбу с голодом и холодом, вообще не предвидится. Время белой воды скорее радостное, чем страшное. А еще Семен ни разу не видел днем бездельничающего человека. Время отдыха у взрослых втискивалось в узкий промежуток между вечерней трапезой и отходом ко сну. Все остальное время мужчины занимались рукоделием: стрелы, наконечники, копья, к о п ь е металки, боло. Оружие изготавливалось, опробовывалось, пристреливалось, при плохих результатах переделывалось. Помимо технической работы над ним следовало производить некие магические ритуалы, к о то р ы иногда времени занимали не меньше. С деревом и капнем работали практически все, а вот с костью немногие. Этот материал требовало нового подхода иных навыков. На глазах Семёна один из мужчин в течение трех дней делал наконечник для копья. Нет, он не вырезал его в привычном понимании, а скорее выскабливал кремниевыми резцами из берцовой кости какого-то копытного. Причем выскабливал целиком, от тончайшего о с т р и я до расширения с насечками, к которому будет крепиться древко. Наконечник был практически готов, когда мастер после долгих молитв или заклинаний решался таки отломить его тосновы. От Оставалось чуть-чуть подправить, и можно было крепить к древку. Кроме того, как понял Семен, существовал повышенный спрос на костяные втулки с прорезями. Втулка надевалась на древко стрелы, а в прорезь вставлялся тонкий кремниевый с к о л о к Такие стрелы многоразового использования, судя по всему, очень ценились. о б щ е же вокруг косторезов наблюдался легкий ж о т а ж Позже выяснилось, что даже самые лучшие из мастеров предпочитают бегать с луком по степи, а не сидеть в лагере. Если ты хочешь заполучить костяное изделие, то тебе придется как-то уговорить мастера выполнить заказ, поскольку заплатить ему нечем. Платежных средств у Лоуринов нет, как нет и личной собственности, кроме оружия и одежды. Задача осложняется еще и тем, что время от времени к о с т а р е з ы получают госзаказ от старейшин на изготовление общественно полезных изделий, таких, например, как иголки для шитья. Изготовление данных предметов происходило по тому же принципу. В полые кости крупной птицы просверливалось каменным сверлом несколько дырочек, которые становились ушками. Затем методом п р о р е з а н и я и выскабливания формировались сами иголки. В общем занятие не на один день, и оно более под стать ювелиру, чем воину обученному работать с луком и п а л и ц е й Вот чего Семен не увидел, так это п р о ц е с с изготовления лука. Как ему объяснили в роду волка мастеров сейчас нет. Но несколько человек проходят обучение в родственных или дружеских группах. Зато он увидел вблизи сами луки. Грустное т о к а з а л о с ь зрелище. Они были сделаны из цельного п р я м о с л о й н о г о куска дерева, усиленного пучком сухожилий или костными пластинами. Со снятой тетивой лук становился прямым или чуть изогнутым в обратную сторону. Длина в таком положении около полутора метров. Рукоять массивная, п л е ч у п л о щ к н ы до ширины 4-5 сантиметров и имеют толщину около сантиметра. Все тело как-то хитро плетено сухожилиями. Попытка согнуть такой лук не принесла ни малейшего результата. Создавалось впечатление, что эта палка сложной формы вообще гнуться не должна. Предпринимать более серьезные попытки Семен не рискнул, дабы не опозориться, и вернул оружие хозяину. Надо сказать, что знакомиться с жизнью туземцев оказалось для Семена занятием не из легких. Во-первых, он попал в двусмысленное положение. Его как бы признали членом общества, хотя не вполне полноценным. Соответственно задавать глупые вопросы означало демонстрировать свою чуждость. Наш человек этого не знать не может, а чужаку объяснять не зачем. Во-вторых, беседовать с женщинами не полагалось, а с мужчинами не получалось. Любое занятие они превращали в какую-то медитацию, полностью отключаясь от всего окружающего. Беспокоить человека в таком состоянии дозволялось только совсем маленьким детям. Им, впрочем, в отличие от подростков, дозволялось, кажется, вообще все. еще одно обстоятельство повергло Семена в состояние легкого шока: как будто собрался толкнуть тяжелую штангу, она казалась невесомой. Впрочем, проблема это не уменьшила, а скорее добавила. В этом обществе Семен не обнаружил того, чему готовился противостоять — доминирование. Ему казалось, что отношения принуждения, подчинения в той или иной форме возникают всегда, когда люди собираются в количестве больше одного. А уж первобытному племени сам Бог, кажется, велел иметь во главе могучего свирепого вождя с д у б и н н а перевес. Ничего подобного. Если не считать подростков и женщин, то в первые дни Семен вообще ни разу не заметил, чтобы кто-то кому-то отдал приказ, чего-то потребовал. Если предположить, что с т а р е й ш и н а власть законодательная, то где исполнительная? То вообще принимает здесь решения, организует жизнь, а как бы и никто. Она как бы сама по себе. Как к о м п л е к т у ю т с я охотничий ь г р у п п ы когда обсуждаются планы совместных действий, как распределяется продовольствие и сырье для изготовления орудий. Создается впечатление, что каждый сам знает, что и как ему делать, и при этом умудряется не входить в противоречие с окружающими. даже наблюдая за подростками, подвергающимися у ж е с т о ч а й ш е м у пресингу, с Семен не заметил ни малейших попыток старших облегчить себе жизнь за счет младших. С п р е великим трудом среди взрослых мужчин угадывались наиболее авторитетные фигуры. Одно й из них, безусловно, являлся черный бизон, но авторитет его держался явно не на физической силе. Во всяком случае, не меньшим уважением пользовался маленький щуплый мужичок, редко появлявшийся в лагере. Вот это, наверное, есть настоящая община, печально размышлял Семен. Был бы тут какой-нибудь вождь, можно было бы с ним договориться или поссориться, а здесь с кем? Это, пожалуй, даже не коллектив, а мы в единственном числе, или я во множественном. День ото дня с т р о т а н о в и з н ы притуплялась, жизнь текла своим чередом, а ответов на вопросы не появлялось. Семен заквасил р я б и н у в двух ямах п р о м а з а н н о х глиной. и выложенных для пущей герметичности шкурами и оставшись без дела, решил сходить в степь вместе с охотниками. Конечно, лучше было бы отправиться на первую коллективную охоту в компании бизона, но бывший от ту степь не ходил, а сидел в лагере и занимался восстановлением своего арсенала, полностью утраченного в походе за камнем. Семен робко поинтересовался у него, не будет ли неприличным, если он напросится с кем-нибудь на охоту. Войн посмотрел на него с явным сомнением. И посоветовал присоединиться к группе, в которой будут непосвященные подростки. Могу я сопровождать вас? – спросил Семен. Четверо мужчин недоуменно переглянулись и пожали плечами. Почему нет? Подростков, ужасно довольных освобождением от тренировок, Семен спрашивать не стал. Собственно говоря, на многое он и не рассчитывал – всего лишь посмотреть, как это делается, ну и, может быть, помочь в переноске добычи. Как он заметил, снаряжение охотников всегда одинаково. Независимо от того, собираются они вернуться вечером или через несколько дней. За спиной колчан с пучком стрел, хвосты которых торчат над правым плечом. В правой руке лук со спущенной тетивой, в левой легкое длинное копье. В карманах рубахи помещается пара кремневых ножей, иногда свернутое пятихвостое боло с костяными грузилами. Все. У Семёна же ни копья, ни лука не было, а просить у кого-то ему в голову даже не пришло. Оружие здесь является предметом л и ч н о м и глубоко интимным. Бегом Семён занимался почти всю свою сознательную жизнь, но в сугубо прикладных целях, для повышения выносливости. В восточных единоборствах боевые поединки короткие, всё выясняется в первые же секунды, а вот спортивные часто растягиваются на несколько минут. Тренировки же бывают просто изнурительными. Когда всё это осталось в прошлом, Семён обнаружил, что в геологических маршрутах по горной местности Эффективно работать может лишь тот, кто находится в хорошей физической форме. Каких результатов ждать от человека, если для него полукилометровый подъем по скалам и осыпям является тяжким испытанием? Исходя из этого, к началу лета Семен обычно старался довести себя до состояния, в котором д е с я т и и л о м е т р о в а я пробежка воспринимается как легкая утренняя зарядка. В общем, в той предыдущей жизни у Семена были все основания не считать себя к а б е н е т н ы м ученым. которые встают из-за стола только в туалет, глушат литрами кофе и з а п о л н я е т мусорную корзину опустошенными сигаретными пачками. И тем не менее, часа через полтора он произнес в спину своим спутникам: "Я покину вас, л о у р и н ы Охотники оглянулись и вновь пожали плечами. "Дескать, пожалуйста, никто тебя не держит". Семён резко сбавил скорость, а потом и вовсе остановился. "Уф". Да, тут было над чем поразмыслить. Среди прочего за переход к прямохождению человек заплатил еще и тем, что быстрый бег для него стал энергетически невыгодным, а вот бег медленный, да еще в сочетании с быстрой ходьбой. Степ, ь конечно, не была ровной как стул, и путь представлял собой непрерывную череду небольших подъемов и спусков. Поверхность под ногами оказывалась то бугристой, то почти гладкой. Охотники двигались странным и непривычным аллюром. полушагом, полубегом со скоростью километров 8-9 в час. такой техникой передвижения Семён просто не владел, и ему легче было бы бежать трусцой с той же скоростью, но он прекрасно понимал, что на таком микрорельефе выдохнется через два-три километра. Взрослые ловрины, похоже, вообще не напрягались, дышали неторопливо и ровно, кожа их была суха, они переговаривались, иногда посмеивались над чем-то своим. Мальчишки же радуясь свободе просто резвились на ходу, ставили друг другу подножки, толкались, пытались гоняться друг за другом в игре, похожей на салочки. То, что при этом они накручивают лишние километры, их нисколько не волновало. На самом деле Семен, наверное, смог бы продержаться еще п я т о к километров, но он представил, в каком будет состоянии после этого, и решил сойти с дистанции, чтобы не позориться. Кроме того, он сильно сомневался, что по прибытии на место предстоит отдых. От чего отдыхать-то, а не настоящий бег за добычей. В общем, охота не состоялась. Чтобы день не пропал совсем даром, Семен решил подняться на ближайший холм и обозреть окрестности. До холма было километра два, и пока Семен их преодолевал, он сумел понять кое-что из жизни л о у р и н о в В частности, до него дошло, почему во время тренировок мальчишкам целый день не разрешают пить, почему они бегают в кожаной одежде, которая создает эффект перегрева кожи. И наконец, почему потливость считается серьезным недостатком мужчины? Вот он, Семен, не прошедший антипотного тренинга, за полтора часа в степи потерял столько жидкости, что по-хорошему должен сейчас бросить все дела и искать воду. Дело даже не в том, что очень пить хочется, терпеть жажду он умеет, а в том, что резкое обезвоживание организма грозит многими неприятностями: от общего упадка сил до сердечного приступа. С такими вещами лучше не шутить. Местная степь, конечно, совсем не пустыня, но вода здесь встречается не на каждом шагу, а скорее на каждых 10-15 километрах. Правда, до нее, наверное, можно докопаться где-нибудь в русле сухого распадка, но для этого надо знать, где копать и иметь чем копать. Короче, дешевле просто не потеть. Последний вывод был, прямо скажем, безрадостным. Теоретически Семен готов был допустить. что приложив соответствующие усилия сможет освоить технику долгого бега, а вот в том, что его не молодой организм сможет научиться не потеть, Семен сомневался очень сильно. Таскать же с собой воду он знал по опыту дело бесполезное. Любой лишний вес будет удваиваться с каждым пройденным километром, а д в а глотка делу не помогут. В общем проблема. Ничего особенно нового сверху Семен не увидел. Схолмленная степь до горизонта, на которой здесь и там пасутся стада животных. В радиусе т р е х ч е т ы х километров можно различить бизонов и табун более мелких животных, наверное лошадей. Остальных за дальностью определить трудно. Но вон те малоподвижные точки вдали могут оказаться мамонтами. А вот в стороне лагеря Лоуринов никаких стад не наблюдается. Только кое-где пасутся одиночные животные. Исходя из своих наблюдений, Семён попытался представить схему эксплуатации местных природных ресурсов. Различные животные пасутся на одной территории, наверное, неспроста. Скорее всего, они отдают предпочтение различным видам травы и кустарников. Наверное, после мамонтов остается достаточно еды для каких-нибудь сайгаков или оленей, и наоборот. Стоянка лоринов является, если не постоянной, то долговременной. И стада избегают к ней приближаться, поскольку там их беспокоят охотники. Возникает как бы мертвая зона. Но с другой стороны, пастбища в этой стороне остаются нетронутыми, что является, наверное, большим соблазном для травоядных, и они постоянно нарушают границу. Вот в этой топриграничной полосе, шириной в несколько километров и отстоящей от лагеря километров на 10-15, и ведется, наверное, основная охота. Правда, в пользу такого предположения свидетельствует лишь время, которое затрачивают подростки на свои ходки за мясом. Кроме того, даже при той легкости, с которой передвигаются лоурины, представить процесс перетаскивания мяса на р а с с т о я н и и более 20 километров довольно трудно. И что же из всего этого следует? Да, собственно, ничего хорошего. Охотиться на равне со всеми я не смогу никогда. На тренировки остатка жизни не хватит. Охота ж здесь является даже не обязанностью, а как бы естественным состоянием мужчины. Ну, собственно, имея арбалет, охотиться могу и я. Это оружие по дальности боя луком, пожалуй, не уступает, а по убойности сильно превосходит. Но стрелять с большого расстояния в о л е н е и лошадь почти бессмысленно. Любой промах приведет к потере болта, а сделать и п р и с т р е л я т ь новый – целая история. Как вариант... Пойти в многодневку и попытаться завалить кого-нибудь большого, вроде н о с о р о г а или м а м о н т а а смысл? Большое количество мяса даже перетаскивать в лагерь не стоит, все равно протухнет. Да и не станет его никто перетаскивать. Зачем? Если с теми же трудозатратами можно добыть что-нибудь поближе, что остается? Придумать способ длительного хранения мяса без соли. Может получиться так же, как с г л и н я н о й посудой. Дело скажут полезное, но нам это не нужно. Строго говоря, этим лоуринам похоже вообще ничего не нужно. Они самодостаточно живут в гармонии с природой и всем довольны. Такие вещи как колесо, порох или металл они скорее всего сочтут детской забавой. Живут, блин, как растения, чтоб питаться и размножаться. Последний вывод оказался в корне ошибочным, и Семён в этом убедился очень скоро. Я сказал, что это один удар, орал медведь. Один тройной, а не три отдельных. Вы что, глухие? Чем вы вчера занимались? Вот ты иди сюда. Последний раз показываю. Вперед вышел парнишка, принял боевую стойку. Всем смотреть в четыре глаза, рявкнул старейшина и шагнул навстречу. В Следующую секунду подросток получил по удару в голову, по корпусу и по локте руки, сжимающие оружие. Выпустив дубинку, он свалился на землю и в з м о т а л головой, пытаясь прийти в себя. Слабак, буркнул медведь. И стал о з и р а т ь с я по сторонам в поисках более подходящего манекена. Из взрослых никого, кроме Семёна, поблизости не оказалось. Тренировки подростков ни у кого больше интерес не вызывали. Иди сюда, Семхон, позвал старейшина. Это дохляти на ногах не с т о и т удар показать не наком. Быстро придумать повод для отказа Семён не смог, пришлось идти. Получать по башке палкой даже обмотанной ш к у р м и совсем не хотелось, и Семён принял удары на блоке. Однако медведь действовал достаточно медленно. А теперь плотная связка, объявил старейшина и повторил выпад с большей скоростью. И вот так. На сей раз Семен еле успел. Все-таки дубинка оружие, хоть и знакомое, но не родное, и вес к тому же непривычный. Хм, заинтересовался старейшина. А ты, оказывается, не забыл магию палки. Давай. Ответить Семен не успел. На него обрушился град ударов. Спасло его, пожалуй, лишь то, что эту технику он уже успел понаблюдать. И кроме того был на голову выше противника. Впрочем, пару чувствительных ударов он все-таки пропустил. Медведь загнал его к самой скале и остановил атаку. Надо же, как интересно! Кистевой отвод снизу, выкручивающий блок. Ну-ка теперь ты нападай. Не надо, с т а р е й ш и н а попросил Семен. У меня другая магия. Какая еще другая? Палка, она и есть палка. Нападай, пусть молодые посмотрят. Говорю тебе другая, она вам ни к чему. Не веришь, да? И Семен пошел в атаку. Нарушать старый принцип никогда никого против себя не вооружать он не собирался. У него здесь и так почти нет преимуществ ни в чем н и перед кем. Он старался наносить удары так, как это показывал сам медведь своим воспитанникам. Отбивался старейшина без всякого труда. И Семен понял, что сейчас над ним будут смеяться. Понял и уронил противника на землю. Вероятно, медведь решил, что споткнулся и мгновенно вскочил на ноги. Ничего себе старешина, й наблюдая, как он двигается, думал Семен. А ведь он и правда не старше меня, может быть, даже моложе. Ради того, чтобы дать противнику возможность упасть еще раз, Семену пришлось буквально подставить лоб под удар. Это было так неприятно, что он почти разозлился. Собственно говоря, этот прием является официально разрешенным даже в таких видах единоборств, как дзюдо и спортивное самбо. Вновь атаковать сбитого с ног противника можно лишь после того, как он встанет, то есть будет иметь не более двух точек касания с ковром или татами. Грубо говоря, пока ты стоишь, оперевшись на одно колено, ты считаешься лежачим, которого не бьют. А как только колено оторвал, можешь на вполне законных основаниях снова отправляться в полет. Свалить же в с т а ю щ е г о противника совсем несложно, но молодежь почему-то этим приемом пренебрегает, наверное, потому что выглядит подловато. В общем, после третьего полета подряд м е д в е д ь расверепел, а после пятого пришел в восторг. Вот это магия, вот это я понимаю, видал? Вопрос был а р и с о в а н старику, которого звали художник. Оказывается, все это время тот сидел возле входа в пещеру и наблюдал. На вопрос он не ответил, встал, повернулся спиной и скрылся в темноте входа. Однако медведь ничуть не обиделся. о б и д е л с я а х у д о ж н и к е он тут же забыл, а о воспитанниках так и не вспомнил и вцепился в Семена. Ну ка, покажи, как ты это делаешь. Слава богу, Семен успел придумать, что ему ответить. Нет, с т а р е ш и н а эта магия тебе не нужна. Это мы уж сами как-нибудь разберемся. Давай, показывай. Вроде как подножка, да? Мне не жалко медведь, честно говорю. Могу и показать, научить. Только тогда ты не сможешь никого убить. Это еще почему? Откуда же я знаю, я что, колдун или шаман? Там в будущем есть магия голой руки. Когда сражаешься без оружия против вооруженного противника, если она запрещает убивать побежденного, просто баловство какое-то, правда? Но почему же заколебал старичного? Вообще это добивать не обязательно, скальп из живого можно снять. О чем ты говоришь, медведь? Ты хоть раз видел человека, который остался в живых после снятия скальпа? Лично я не желаю проверять, что со мной будет после нарушения запрета, а передавать магию я могу только тому, кто пообещал оставлять врагов в живых. Ты, конечно, можешь дать такое обещание, а потом его нарушить, но тогда уж б е з о б и д Я тебя предупредил. Да. Ну и дела в этом твоем будущем. Как только там люди живут, по всякому старейшно. А что это художник так странно? В общем, почему его в лагере не видно? А чего ему тут делать? Жилье ему чинят, дрова приносят, еду готовят. Знай себе рисуй. Заботитесь, значит. А для чего ж тогда мы? Не понял. но тут медведь спохватился, что его подопечные уже несколько минут подряд отдыхают в разгар рабочего дня, а это совершенно недопустимо. Ждать, пока он перестанет кричать и командовать, пришлось довольно долго. Так что ты сказал о том, для чего вы или мы? Чего? А про художника. Так мы же род волка. Ну и что? Давай объясняй. У меня же с памятью сам знаешь. Ты это забыл. Медведь оглянулся по сторонам и переспросил шепотом: "Ты что? А вот то", также шепотом ответил Семён. "Я тебя плавать научил, научил. Н ногами т о п т а т ь перед молодыми не стал, не стал. А мог бы, за то, что ты мне полбу врезал. Давай объясняй, пока никто не догадался, что я этого не знаю. Засмеют же. Ясно, е д е л о засмеют. А чего ты п р о л о б т а Не сильно и врезал? Там же все равно кость. Кость, да своя. Так что там с родом волка?" н у понимаешь, ки ж у ч бы лучше объяснил. Но ну, в общем, сам видишь, место тут неудобное, охотиться трудно. Но мы возле пещеры, и художник здесь. если совсем туго придется, то нам все лоурины помогать должны. Но мы всегда сами справляемся. Мы ж е рот волка. Наше дело, чтобы художник. Но ну, понимаешь, нет еще. Погоди. То есть ваш, наш род живет для того, чтобы хранить пещеру? Для того чтобы художник мог спокойно работать, да? А ты что и правда этого не знаешь? Или дурака валяешь? Даже неприлично как-то. Знал, но забыл. А что он там рисует? Да в с я к о е Сходи посмотри. А мне можно? Так ты Лорен у Симхон или нет? А чего тогда спрашиваешь? Почему ты пришел? Голос из темноты звучал не враждебно, а скорее заинтересованно. Семен даже слегка растерялся. Его спрашивают не зачем, а почему? Потому что я хочу видеть то, что ты делаешь. Так смотри. Возникшая из-за каменного выступа невысокая фигура протянула каменную плошку, в которой был закреплен горящий фитиль. Семён принял её и стал осматривать потолок и стены. Бизоны, м а м о н т ы лошади, носороги, олени, вновь м а м о н т ы в одиночку и группами, стоящие, лежащие. р в у щ и й траву, с п а р и в а ю щ и й с я дерущиеся, и стыканные стрелами и умирающие. Вот тигр или лев, атакующий бизона, а вот волки, окружили оленя, большие, маленькие, раскрашенные в три неестественно ярких цвета или только контурно намеченные. Автора он разыскал по слабому мерцанию светильника в боковом гроте. Его пол был засыпан мелким влажным песком. Старик что-то чертил на нем палочкой. Все это сделал ты, я или тот я, который был до меня и тот, кто был до него. Здесь долго работали много людей? Здесь работали всегда с тех пор, как Лоурины пришли в эту землю? А это давно было. Две руки раз рожденные от воина в сами стали воины. Десять поколений, что ли? Удивился Семен. т о т о ни конца ни края этой галереи не видно. И что? В каждом рождении находится свой художник. Не в каждом, вздохнул старик. Некоторые живут впустую. А может они живут для того, чтобы выросли те, кто сможет родить нового мастера? Старик оглянулся и посмотрел на гостя с явным интересом. Во всяком случае, Семену так показалось. Может быть, это значит смысл жизни есть у всех. Интересная мысль, новая. Могу я говорить с тобой, художник? Решил воспользоваться благоприятным моментом, Семен. Можно ли мне задавать глупые вопросы? Глупые? Зачем? Я дважды умер, родился только один раз. Моя память не полна, а я хочу быть как все. Тогда уходи. Я уйду, конечно. Только скажи, почему ты решил прогнать меня? Как все можно стать там, не здесь? Моя память не полна, я часто ошибаюсь. Можно ли жить среди людей и быть не как все? Нужно. Это правда, ты не смеешься надо мной. Сейчас я уйду. Останься. Почему ты удивлен? Ну как же? Мне казалось, что людям не нравится, когда кто-то выделяется среди них. Они сказали тебе об этом? Нет, но так я ошибся? Подумай сам. Думаю об этом все время. Я жил в разных местах, среди разных людей. И всегда мне удавалось заслужить, заработать право быть не как все, оставаться самим собой. Как это сделать здесь, я не знаю. Моя магия тут никому не нужна. Когда я жил один в лесу, то мог добывать себе пищу сам. Здесь я не могу охотиться вместе со всеми. Мне стыдно есть пищу, добытую не мной. Слово стыд в языке лоуринов отсутствовало, и Семен употребил выражение, означающее неудобство, плохое самочувствие, тревогу. Это интересно, заявил старик. Он окончательно оставил свою работу и повернулся лицом к гостю. Разве охотник ест мясо только того животного, к о т о р о е убил сам? Нет, конечно, но мне казалось, что каждый человек должен приносить пользу другим, добывать пищу. Добывать пищу и приносить пользу одной и той же? Ну не знаю, можно, наверное, с маму не охотиться, а делать оружие для добывания пищи. Ну да, для охоты, для войны с хьюгами. Да, старик задумался. Твои слова звучат глупо, но мне почему-то кажется, что ты не говоришь то, что хочешь. Не можешь или боишься? Ты не похож на человека, который считает, что люди приходят в с р е д н и й мир, чтобы есть, размножаться и снимать скальп с хюгов. Да, я так не считаю, но как ты догадался? Мы никогда не говорили с тобой. Лицо? Пожал плечами старик. Я смотрел на твое лицо. Раз я рисую, значит, должен и видеть. И что же ты увидел? Старик слегка пожал плечами и не ответил. Пришлось продолжать Семену. Прости, я, наверное, опять говорю глупости. Значит, чтобы жить среди людей, не нужно становиться таким, как все? Нужно или не нужно? Кому? Каждый становится тем, кем он может стать. Тем, кто может многое, приходится выбирать. Послушай, художник, объясни мне, или выгони за бесстолковость. Вот я откуда так вам свалился и вы признали меня за человека. И если я здесь вообще ничего не стану делать, буду лежать целыми днями, рассматривать облака на небе, меня не прогонят, не заставят работать, будут давать пищу. А ты хочешь жить именно так? Заинтересовался художник. Правда? И сможешь? Ну, не знаю, растерялся Семен. Художник приподнял светильник и всмотрелся в лицо собеседника. Нет, не сможешь, разочарованно сказал он. Не получится из тебя смотрящего на облака. Ты воин больше, чем наполовину. Есть только доживешь до старости. н о в среднем мире тропы в о и н о в коротки. Смотрящий на облака? Старик так и не опустил светильник. Казалось, он ни слова слушает, а считывает тонкую мимику лица. Может быть, читает по глазам. Почему ты так удивлен? Такие люди, как и художники, рождаются не в каждом поколении. Но ты сказал правильно. Наверное, остальные живут для того, чтобы было от кого появиться таким людям. Ну эм, -э. охотники убивают зверей, женщины готовят пищу и рожают детей, с т а р е й ш и н ы решают, как жить людям, художник рисует, к о с т а р е з А что делает смотрящий? Смотрит. Но зачем? Чтобы понять. Понять, что и какая от этого может быть польза людям. Ты как ребенок, Симхон, покачал головой художник, смотрящий на облака, может понять что-то новое об ы т и и высшем или низшем, а может и не понять, как это угадать заранее. Положив колчан новую стрелу, никто не может знать, убьет она зверя или уйдет навсегда в пустоту. Это совсем не значит, что ее не нужно было делать. С пустым колчаном ты не сможешь ни попасть в цель, ни промахнуться. Ну, а если такой человек что-то поймет, но не сможет объяснить людям, или они не смогут понять? Что же зверь часто уходит, унося стрелу в своем теле? Это означает ли, ш что он не станет добычей стрелка? Его съедят псы или волки, а охотник сделает новую стрелу. Бррр, честно признался Семен, и художник поощрил его улыбкой. Я несколько дней смотрел на жизнь людей вашего рода, мне казалось, я почти понял ее. А ты все перевернул с ног на голову. Может быть, ты просто неправильно определил положение того и другого. Есть старая притча о слепом человеке, который долго щупал ствол дерева и пытался понять, почему он покрыт волосами. Почему же? Потому что это был не ствол, а нога м а м о н т а Ох, ох, вздохнул с е м е н Похоже, мне придется начинать думать с самого начала. Слушай, а может быть, все дело в том, что я не прошел посвящение? Точнее прошел, конечно, но растерял память. Старейшины говорили, что есть какие-то тайны, не з н а ь к о т о р ы е нельзя. Что-то вроде как вновь приходить обряд мне не обязательно, но нужно как-то сообщить их мне. г о р н о с т а й обещал подумать. Тайн бытия много, н и з ш и е известны всем взрослым, а высшие, доступны не многим, нужны немногим. В том и проблема с тобой, пришедшим из будущего. Понять, каков твой уровень посвящения и дать тебе его. Вот даже как. А если я и нижними не владею, то как вы сможете определить мой верхний уровень? Спрашивай, пожал плечами старик, и все станет ясно. Все что угодно и никто не будет смеяться. Похоже, ты боишься чужого смеха больше, чем оружия. Художник помолчал, потом закончил. И наверно е правильно делаешь, но через это нужно пройти. Или не проходить, это твой выбор. Что ж, улыбнулся Семен. Тогда я сделаю его. Можешь смеяться надо мной, можешь обзывать глупцом, я все равно в это не поверю, потому что знаю, кто самый умный и самый красивый в среднем мире. Старик прищурился, всматриваясь в его улыбку. Да, ты на самом деле не хочешь быть как все. Ты действительно считаешь себя одним из лучших, но сомневаешься и всю жизнь доказываешь это себе и другим, или только себе. Послушай, художник, смутился Семен. И я, честно говоря, как-то не задумывался. Это так важно? Конечно. От этого зависит твой уровень посвящения. Ты должен знать ответ хотя бы для себя, и тогда поймешь, о чем нужно спрашивать. Но кое что я уже понимаю. Можно? Да. Почему рисунки в пещере? Снаружи много хороших поверхностей. Там люди могли бы все время видеть их. Рисунки не для людей. не для живых людей. Здесь нет ничего такого, чего они не могли бы увидеть сами, пребывая в среднем мире. Тогда для кого? Для тех, кто ушел в прошлое, для тех, кто остался в нижнем мире, для умерших, для живущих в нижнем мире. Я даю им то, чего они лишены: животных и охоту на них, красоту жизни этого мира. Передать им степи, горы, леса и реки я не могу, только красоту. В попытке понять эти две короткие фразы у Семёна чуть не съехала крыша. Но почему мои бывшие современники считают, что эти люди обходились словарём м о л о ч к и л ю д о е д к и Тут же чёрт ногу сломит. Словом, красота можно лишь приблизить, на перевести о б ш и р н о е и ё м к о е понятие, нечто вроде квинтэссенции животворящей сущности бытия. Таких терминов как лес, горы, с т е п ь реки просто не существует. а есть обозначение как бы основного фонового проявления материального мира. И в довершении всего местоимение я использовано не в единственном числе, но и не во множественном. Понимаю, как хочешь. Множество я или дискретное мы. С такими понятиями как нижний, средний, верхний миры можно только свыкнуться, приняв за аксиому их условность, поскольку на самом деле ни один из них не выше другого и не ниже. Плетеные н в них представления о прошлом и будущем вообще понять без бутылки невозможно, поскольку то и другое с у щ е с т в у е т как бы одновременно, при весьма своеобразном представлении о времени, разумеется. В общем, осмысление услышанного Семен решил оставить на потом и задал следующий вопрос: Люди, как я понял, редко убивают мамонтов, но их рисунков очень много. Вы обкладываете жилища их челюстями, подпираете кровли их бивнями. Накрываете уходящих в другой мир их костями, чтобы они смогли вернуться. С этими существами связана какая-то тайна? Тайна есть у всякого сущего. Известная одному перестает быть для него тайной, оставаясь ею для другого. Черный бизон рассказал, что ты знаешь многое. С чего начинается тайна для тебя? Ну не знаю, в который раз р а с т е р я л Семен. Кусок мяса размером с кулак очень большой, если ты ешь зайца. Но такой же кусок надо считать маленьким, если он отрезан от туши бизона. Тогда покажи мне свой кусок, улыбнулся художник отодвинулся в сторону. Покажи, я скажу тебе, велик он или мал. Теперь Семён мог видеть изображение, над которым, вероятно, художник работал перед его приходом. Судя по закрученным бивням на мокром песке, был изображен матерый мамонт-самец. Он трубил, воздев хобот вверх, а бок его был утыкан стрелами. очень эффектно, очень натуралистично, подумал о рисунке Семён. Только похоже, автор ждёт от меня не похвалы и не критических замечаний, а явно предлагает какой-то тест. Что же сказать такого умного? Стих? На ту помнится хорошо действовало. И он выдал творение, сочиненное впрок под впечатлением своей охоты на мамонта. Бурую шерсть л е б и т тихий ветер. Ноги могучие в землю уперлись. Горб к небесам поднимается мощно, хобот траву рвёт, как горсть исполина. Долго смотрел я на чудо создателя. Щедрости его мне известно, но все же, как для чего т сотворилось такое? Мысль, какую хотел воплотить он? Может быть, д о л ж н о мне знать свое место в мире случайностей, боли и страха, помнить ненужность свою, мелкость, слабость и не гордиться ничтожным успехом? в мире срединному всякого пара, что не разрыно в в своем отрицании. г о л о д и пища, огонь и вода, смелость и трусость, беда не беда. Зайцу леса предназначена жизнью, буйволу, волк или тигр острозубый, щ у к и карась изготовлен как пища, а горностаеви мыши и белки. Лишь человека создал о д и н о к и м мудрый творец всех миров и вселенных. с у щ е с т в о только ближним ты -то нужно. Все для тебя, но ничто не твое. Мысль такая проста до обиды. Надо ли возиться с ничтожной букашкой? Может быть, сделал он все по-другому? Знание иное хотел передать мне. Мамонт, как ты, одинок в этом мире. Не для травы же живет это чудо. м о щ ь у него, у тебя твоя слабость. Он совершенство, а ты безобразен. Со зверем или птицей тебе не сравниться. Все, что имеешь ты в ловкости пальцев, в мыслях и подлых и м у д р ы х что к о п о ш а т ь с я под черепом тонким. Мало ли этого, чтобы подняться над суетою заботы о пище, чтобы рискнуть превозмочь эту силу. Может быть, создал ее для того я? Тело свое сделал бурой громадой, чтоб ты дерзнул причаститься создателю, обретая бессмертие в детях своих. Грусы разделил мой и счастье творения. что ж не прошу у творца подаяния, выбор мне дал и з а это спасибо, жизнь как и смерть на концах моих пальцев, что тетиву сейчас спустят, аминь. Художник слушал не шевелясь. По окончании он долго молчал, как бы погрузившись в себя. Семен покорно ждал того, на что он себя обрек: триумфа или полной катастрофы. Наконец старик нарушил молчание. В голосе его слышалось сочувствие, даже какая-то жалость, как будто он обращался к безнадежно больному. в Прочем, первый вопрос прозвучал как бы с надеждой, что все еще не так плохо. Это ты сам? Да. Похоже, надежда оказалась т щ е т н о й Художник тяжко уверен. Ты уверен, что тебе это нужно? Может быть, лучше забыть? А я буду считать, что ты ничего не говорила. Семен уже открыл рот, чтобы ответить. Но во время спохватился. Да ведь он опять меня тестирует, навшивость проверяет. Что же это такое? По всем законам жанров первобытном мире надо самоутверждаться кулаком и дубиной, дико рычать, махать топором, а я болтаю в темноте со старым с м о р ч к о м и при этом совершенно ясно понимаю, что одно неверное слово, неправильная интонация могут опустить меня на самое дно или на конец куда-то вознести. Блин, просто танец над обрывом с завязанными глазами. Нет, сказал с е м е н От себя я отказаться не могу. Что мое, то мое. Могу притвориться, если нужно, сделать вид, чтобы не обижать ближних. Наменяться мне уже поздно. Да и не хочу. Что ж, Семхону, с м е х н у л с я старик. Вышего с посвящения тебе не будет. Он сделал паузу, как бы о ждая, и что его перебьют вопросом. Поскольку реакции слушателя не последовало. Старик закончил фразу, потому что ты его уже прошел и не счел нужным это скрывать.